Глава девятая. Начало августа. Зал заполняли шелест платьев, негромкие беседы и сладковатый аромат цветов. А цветы язычков пламени в зеркалах пляшут в такт замедленной медленный лаунж музыки, навивающей желание зевнуть. Здесь магия изыскана. Она распыляется в воздухе мимолетными брызгами, замирает искрами. Дымчатые облачка следуют за шлейфами платьев под тихий стук каблучков. В бокалах шампанским вихрится космический туман со цветом звезд. Николай уже совершил традиционный приветственный променад, обменявшись приветствиями и любезностями счастью гостей. Магия то и дело мягко касается затылка без угрозы, лишь от избытка ее вокруг. Здесь весь цвет высшего магического общества, представленный руководством бюро и управления, преподавательским составом академии, блестящими учеными и творческой богемой вместе со своими пассиями женами мужьями и в редких случаях даже детьми от службы только николай и несколько стражей невидимками скользящих по залу в их приоритете защита от теней они светские разговоры вся их приторная тяжесть на плечах николая он вертит в руках бокал с шампанским с налетом нетающего иня оглядывая гостей и размышляя с кем беседовать в первую очередь «Дамы делают ставки, с кем ты сегодня будешь танцевать?» — к нему подплывает Аманда Старта, глава бюро. Ее платье цвета ночного неба искрится узорами стразов по подолу. Еще немного, и они начнут заключать пари. Берегись, вдруг одна разобьет тебе сердце. Николай усмехается, разглядывая стайку девушек в углу зала, расположившихся на мягких пуфиках. «Камень подточит только вода». «Добрый вечер, Аманда. Советую...» тарталетки с куриным муссом. Куда вкуснее, чем с икрой. Твои советы бесценны, дорогой. Улыбка команды собирается морщинками в уголках ее прозрачно-голубых глаз. Статная, с гордой осанкой и твердым взглядом она чуточку выше его. В свои пятьдесят с небольшим она выглядит безупречно и элегантно, обладая тем достоинством, которое приходит с опытом и возрастом. Но с шампанским я предпочитаю именно икру, продолжает она. Уж прости мне мои маленькие слабости. Они улыбаются друг другу, когда как ней друзья. Аманда возглавляет бюро уже много лет. Им не раз приходилось работать вместе, разгребая последствия атак теней. Как служба, как обычно. Аманда кивает, угощаясь, все-таки тарталеткой. Огоньки из плафонов играют в ее серьгах и тяжелом украшении на высокой шее. Что нового в бюро? Возвращает вопрос Николай, прекрасно понимая, что она не просто так уделила ему свое внимание. Ты потанцуешь со мной? Он удивлен, но подает руку, ведя Аманду в сторону танцпола. Танцы далеко не его конек, но однажды Николай преодолел себя и выучил несколько самых популярных на приемах фигур. тот вечер он произвел фурор. «Вальс цветов мой любимый», — улыбается Аманда, вглядываясь в глаза Николая, легко закружившему ее по танцполу. «Ты же позвала меня в круг не просто так?» Неужели так сложно наслаждаться танцем, оставив все дела на потом? Мы оба прекрасно знаем, что сюда приходят не за наслаждениями. Разве она бросает быстрый взгляд в сторону профессора Академии, окруженного девушками и студентами, приглашенными для налаживания связей. Николай едва не закатывает глаза. У кого-то слишком много свободного времени. А кто-то просто не умеет развлекаться. Они скользят изящно и плавно сквозь переплетение магии. Зависшие в воздухе льдинки рассыпаются всеми оттенками радуги, От легких прикосновений, оседая солоноватым привкусом на губах. И все же. За музыкой и легким вальсом мы всего лишь мило беседуем, не правда ли? Ничего подозрительного в том, что начальник службы вальсирует с главой бюро. Аманда улыбается, чуть крепче сжимая его руку. Николай смотрит внимательно в ее глаза. Такие союзы никому не нужны. И в будничной жизни оба придерживаются исключительно формальных отношений. «Скажи, ты любишь гулять по заброшенным зданиям?» Невзначай роняет Аманда. «Не имею такой привычки. А мне порой не спится, и я отправляюсь в маленькое приключение. Заброшенные усадьбы, разрушенные церкви. В них бывает много интересного. Николай изящным движением обводит Аманду вокруг себя, повинуясь рисунку танца. Так вот, недавно мне повезло натолкнуться на любопытный объект, который не числится ни в одном списке магических зданий. «Я думаю, тебе стоит туда заглянуть. И захвати с собой младшего Арда». Он не любит, когда его так называют. «Николай, право. Тебе стоит быть внимательнее к даме, с которой вальсируешь», — одергивает Аманда. Заброшенное здание. Тут же поправляется Николай, прижимая ее к себе и скользя между другими парами под неизменное раз-два-три. Он чувствует тепло ее воздуха и нежный запах фиалок. Ей не надо даже приставать на цыпочки, чтобы податься еще ближе и прошептать на самое ухо адрес. «А теперь проводи меня обратно к тем тарталеткам, они восхитительны». Валь затихает, и они рука об руку проходят к фуршету. Аманда едва заметным жестом левитирует к ним два бокала с шампанским, с искренним любопытством изучая представленные закуски. Говорят, в этом сезоне стражи в моде больше, чем обычно. Ты подаешь хороший пример. Возможно, все дело в моем обаянии. Аманда хмыкает и, оставив бокал с шампанским подвисшим в воздухе, поправляет его и так идеальную бабочку. Безусловно. Знаешь, будь я моложе, ты бы дала фору любой из тех девушек. Искренне отвечает Николай. Ты обаятельный сукин сын. Заглядывай как-нибудь в бюро на чай. Мои парни от тебя в восторге. Тебя почитают. И куда больше шорохов, поверь мне. С этими словами Аманда изящно подтягивает к руке бокал с шампанским. Прежде чем Николай успевает спросить еще что-то, к ним быстро подходит заместитель Аманды Дмитрий Майова. Они пересекались по делам, но близко не знакомы. На взгляд Николая в нем все слишком на показ. Через чурвитие и взмахи руками, вычурная одежда, прилизанные светлые волосы. Аманда, с вами хотят переговорить по поводу, он запинается, обдавая полго подозрительным взглядом. Тот понимает, дела бюро и службы не всегда общие. Что ж, время для самой горькой пилюли этого вечера. Профессор Малди сидит в кресле, закинув ногу на ногу и улыбаясь толпе вокруг. В возрасте, с седыми густыми волосами, зачесанными назад и короткой бородой, он бы напоминал доброго Санта-Клауса, если бы не колючий взгляд, пронимающий до костей. Николай собирает всего себя в монолит, Прежде чем шагнуть к нему сквозь восторженную толпу молодежи. Профессор Малди, вы позволите отвлечь вас на пару минут? У того рука замирает на коленке одной из миловидных девиц, сидящей на подлокотнике, и Николай ощущает густую магию воды. Так вздымается шторм. Николай полк собственной персоной, лениво протягивает Малди, окидывая его с ног до головы ледяным взглядом. Море вокруг дышит водоростами. Порадуйте нас чем-нибудь. Как нынче поживают тени, понятия не имею, давно с ними не виделся. Николай холодно вежлив. Ему до чертиков противен Леонид Малди. — Вы так ленивы, что не выезжаете на прорывы? — вскидывает седые брови профессор, подаваясь вперед. — Прорывов не было. Или стражи успевали закрыть печати, пока тени не вырвались. Воздух горчит и густеет, сбивая колыхание моря. Николай не зря считается сильным магом. Сойдись они в поединке, и он бы легко сломил Малди. У того дергается щека. Так о чем вы хотели поговорить? Наедине, пожалуйста. Малди взмахом руки отгоняет от себя верных поклонников с некоторой досадой. Для Николая такие эмоции — непозволительная роскошь. Итак, полк, что вам от меня понадобилось? Малди стряхивает с брюк цвета запекшейся крови невидимые пылинки, не скрывая раздражения в голосе. На столике рядом граненый стакан с виски, хотя к гостям подают исключительно шампанское. В конце прошлого года мы говорили с вами о возможности назначить нового преподавателя в Академию из практикантов. У меня есть на примете кандидат. Молчание профессора многозначительнее любых слов. Еще тогда он высказался резко против, но вопрос выставили на голосование, и состав преподавателей оказался куда разумнее одного Малди. Впрочем, Николай мог быть убедительным с теми, кого знал лично и уж тем более сухри в Совете преподавателей. И кому же оказана такая честь? Кириллу Арду. Он прячет ухмылку в глотке шампанского неизменного спутника светских бесед. Другой сорт, и пузырьки приятно щекочут небо. Вы считаете, я доверю студентов проклятому стражу? Ему уверено куда больше, безопасность всех нас, чеканит Николай, сдерживая злость, крошая ее на мельчайшие пылинки. Он один из лучших и повидал достаточно, чтобы дать молодым ребятам необходимые знания. — А другим лучшим вы, конечно, считаете себя, — усмехается Малдий. — Еще бы! Ваши тридцать руководить службой! Самомнение еще не съело? Пальцы сжимают тонкую ножку бокала, едва не обращая ее в пыль. Вместо этого Николай улыбается, позволяя легкому пламени прогуляться от запястья по рукавам смокинга. Не магам из академии или управления сражаться с тенями. Не на их глазах лучший друг впустил в себя то, что может однажды его убить. Что вы, мелины прекрасно справляются с тем, чтобы напомнить, как ничтожна служба и сами стражи. Хотя в этом году в школу поступило в два раза больше мелинов, чем в прошлом. Удивительно, не правда ли? При губе Малди пристально смотрит на Николая. Магия колышется вокруг тревожным шорохом морских волн, а неприступные скалы. Школа стражей – больная тема для профессора академии. Малди искренне уверен, что она забирает его хлеб, обучая изящных мелинов слишком суровым заклинанием мира теней. Все дело в деньгах. Обучение дорого стоит. Служба же старается обеспечить как можно больше бесплатных мест для будущих стражей. «Совет преподавателей высказался за вашу идею», — сквозь зубы произносит Малди, подзывая пальцами стоящих в стороне девушек. «Разговор окончен. Арт так арт. Жду учебного плана через неделю». «Благодарю покорно». В голосе проскальзывает едва заметная издевка, но прежде чем Малди успевает ответить, Николай отходит к ближайшему фуршетному столу, подавляя желание сдернуть тугую бабочку и найти что-нибудь крепче шампанского. Танцпол полон вальсирующих пар. Взлетают подолы платьев вместе с полохами магии, легкой, воздушной, наполненной ароматами океана и весеннего ветра. Музыка ей под стать, тонкая, с отзвуками мягких клавишных и летящего вокала. Итак, одно дело сделано. И пусть Кирилл ворчит сколько угодно, но добиться практика стража в Академии равносильно маленькой победе не над тенями, а над мелинами. Николай делает перерыв перед следующим заходом, уделяя внимание шпажкам с оливками и сыром. Он замечает буквально плывущую по воздуху Соню в струящемся нежно-голубом платье с глубоким декольте. «Николай, добрый вечер!» Она протягивает руку, игриво улыбаясь. Николай склоняется, глядя ей в глаза для прикосновения коротким поцелуем к прохладной ладошке. Соня все искрится, как блики воды на глади озера. Хрупкая, миниатюрная, с копной густых темных волос. Ей едва можно дать двадцать с небольшим. На самом деле она на пару лет старше Николая. Соня — любимица Якова, главы управления, а также искусный маг по контролю сознания. Николай уверен, что их связывает куда больше, чем работа. Наверняка вы собрались с кем-нибудь обсуждать скучную работу. В ее глазах отражается свет язычков пламени. И лишаете дам своего общества. Николай позволяет себе едва заметную улыбку, прекрасно зная, что Соне стоит быть на стороже. Ее магия пронырлива. Его щиты тяжелы и всегда на месте. Прогуляемся? Соня подает руку. В ее взгляде почти хищный интерес, к которому Николай давно привык. Порой необходимо играть по правилам других, чтобы потом своим ходом изменить всю партию. С удовольствием. Он подхватывает ее под локоть, ощущая мягкий запах ландышей. Его магия сейчас под плотным коконом контроля. Прогуливаясь по залу, они беседуют о ничего не значащих пустяках и последних новостях. Медлительная лаунж-музыка сменяется на быстрый фокстрот, и Соня делает попытку увести Николая на середину танцпола, но его хватка чуть сильнее стискивает ее острый локоть. «Я думала, вы хотите общения?» — мимолетно улыбается Соня. «Дела, но так и быть» наклоняется он к ее ушку, понижая голос до шепота. «Я обещаю вам танец, как только улажу некоторые вопросы». Она смотрит на него снизу вверх с некоторой долей усмешки. «Вы всегда выполняете свои обещания?» «Да. А теперь прошу меня простить». Он отпускает ее, и она, как вольная птица после клетки, выпархивает в зал к другим гостям, которые мечтают заполучить ее внимание. Воздух вьется за ней кружевами. Николай устал. Бабочка удушлива, музыка надоедлива. С него хватит этого вечера и притворных фраз. Осталось последнее дело. От переплетения всех четырех стихий воздух острый и вязкий, с солоноватым привкусом и тяжелым запахом цветов. Николай теперь сам находит Соню, которая беседует с молодым Сухри и Мелинами. Он подходит со спины почти неслышно. Соня едва заметно поворачивает голову и протягивает ладошку, извиняясь перед остальными кавалерами. Горестный вздох и чуть завистливые взгляды собеседницы занимала их явно больше самого разговора. — Вы все-таки выполняете свои обещания. — Поверьте, от их исполнения меня может избавить только смерть. — Ну, сложно придерживаться обещаний, будучи мертвым. Тяжело умирать, зная, что не выполнил обещанного. От пронизывающего взгляда Николая улыбка Сони тает. Впрочем, ее растерянность умело скрыта блеском драгоценностей и сжавшимися... Сильнее пальцами. «Оказывается, вы любите мрачные вальсы», замечает она про музыку «Диорама». «Скорее, я считаю, вам подходит эта мелодия». «Чем я заслужила ваше внимание?» «Присутствующие дамы не избалованы ни вашими приглашениями, ни ухаживаниями?» «Говорят, есть мелины, которые хотят взять в оборот всех сухри. Поговорите об этом с Яковым, боюсь, я ничем не могу помочь». «Неужели?» Голос Николая становится тише. Вокруг него мелкая сыпь, искрящая огненно-красным. Он прижимает Соню ближе к себе, ощущая, как она вздрагивает. «Так почему же весь вечер я ощущаю ваши коготки по моим щитам? Вам так интересны мои мысли?» «Если и так...» Маг, контролирующий сознание, цокает языком Николай, подстраиваясь под убыстрившийся темп вальса. «Но ваши эмоции, как развернутая магия во всей красе...» «Отстраняясь...» На достаточно вежливое расстояние он подмечает чуть покрасневшие щеки Сони и влажный блеск глаз. Возможно, она позволила ему почувствовать свое внимание. Только он ни на минуту не поверит, что она не следит за ним весь вечер по указанию Якова. Может быть, я размышляю о том, какое на вас нижнее белье, или о том, какие на вкус ваши губы. Николай закручивает ее чуть быстрее, изящно лавируя между другими парами. Рискнете проверить? Усмешка Сони холодная, под стать окружающей ее магии с привкусом тающего льда на коже. В обмен на информацию, конечно. Она резко останавливается, сбрасывая его руки. Во взгляде потемневших глаз ярость пополам со злостью. Аккуратнее еще немного, и ваша магия станет огненной. Какое разочарование для Якова, ратующего Замелинов у власти. Хорошего вечера и оставив ее наедине с шампанским и быстро бьющимся сердцем, Николай растворяется среди толпы гостей. По крайней мере, теперь он уверен, Яков и правда заинтересован в службе, а, возможно, и в самом Николае. Тушно. От магии, от разговоров, от любопытных взглядов. Хочется выйти на свежий воздух, а лучше под дождь. Только в начале августа не так часто случаются дожди. Николай оставляет очередной бокал шампанского на подносе ближайшего официанта, спеша на балкон вдоль всего этажа. Вечер сгущен сумраками и ясным летним небом с полупрозрачными следами звезд. Официальная часть исполнена. Николай раздал приветствия и вежливые улыбки. Николай достает из серебряного портсигара крепкую сигарету, табачный запах клубится вместе с духом земли, оседая на плечах и руках. Одна сигарета, и можно со спокойной совестью ехать. Вот только куда? Домой? В одиночество и пустоту квартиры на высоте тринадцатого этажа? В кармане смокинга вибрирует телефон. Прищурившись и зажав сигарету зубами, Николай достает его и смахивает зеленый ярлычок сообщения. Варя забронировала столик в одном из баров. Уже направляясь к выходу из зала, Николай ловит краем уха любопытный разговор группы Мелинов и Сухри о сути стихии который заставляет остановиться и подойти ближе. Рука сама тянется за бокалом шампанского. Молодой Мелин, судя по светло-голубому костюму и капелькам воды на манжетах, горячо доказывает свое превосходство. Вода — исходное состояние всего сущего. Это и элемент для зарождения мира. Не зря в хрониках столько упоминаний про Мелинов, как первоначальных магов. «Чушь какая!» — заявляет пожилой мужчина, подкручивая усы. Земле поклонялись испокон веков, как матери и дарующей жизнь. Как вы можете отрицать ее энергию? Но дыхание жизни — это сам воздух, — продолжает молодой волшебник, взмахивая руками. Николай рассыпает его воздушный поток в пыль, но тот не обращает внимания. Вода омывает и очищает все сущее. Из вод поднялась земля. Ваш же огонь — сплошь хаос и разрушение. А еще пламя домашнего очага. Огонь никогда не приходил просто так. Его крали и уводили хитростью, вмешивается Николай, вступая в круг спорщиков. Из брака неба и земли рождалась жизнь. Вы же в своем высокомерии на протяжении столетий загоняли сухри в рамки магов-ремесленников и тех, кто может быть на побегушках. Сколько времени вам понадобилось, чтобы понять, что в мире теней легче магии огня и земли? Сколько погибло тех, кого вы отправили на смерть? Не смейте говорить о жизни и ее зарождении. Вы смерть. Водная бездна — это смерть в бесконечной тишине. Магия вокруг натягивается звенящими струнами. С пальцев вот-вот готов сорваться танец земляного вихря. Для него тема сухри и мелинов болезненно почти так же, как дымчатый клубок на сердце, оставшийся от лопнувших звеньев цепочки якоря. «Разница в том, господа» что после всех этих лет Сухри предпочитает закрыть глаза на притеснение милинов, заканчивает он, выдыхая из себя эту боль. Да? А как же магия из XVIII века, когда почти вся власть магического мира была в руках Сухри? Молодой маг складывает руки на груди. Ну, тогда вмешался орден, замечает пожилой мужчина. Николай чуть не выкашливает очередной глоток шампанского. Только не говорите, что вы верите в эти сказки. Орден существует, это равновесие в мире магов, когда нашей глупости слишком много для очередной войны. В Ордене состоят те, кто может переступить через свою гордыню и стереотипы и вернуть баланс в стихии. «Чушь!» — восклицает молодой маг. Николай с ним солидарен, но не готов к перепалке с соратником. «Что касается XVIII века», — отвечает Николай, поворачиваясь к зачинщику всего спора. Всегда будут две точки зрения на события — Мелинов и Сухри. Лично я считаю, что тогда маги причинили друг другу слишком много боли. И не зря удалось сместить тех Сухри, которые только мечтали, что о смерти других. Как легко сейчас их осуждать. А что бы сделали вы тогда? Крошили бы Мелинов? Я страж. Мое место на границе теней света, что балансирует в руках первобытным хаосом. Прошу меня извинить. Николай в очередной раз бьет кулаком в дверь. Та, наконец, распахивается. «Какого?» «Поздравляю, ты принят в академию». Николай делает шаг вперед, хватаясь за косяк двери. Кирилл взъерошенный и в одних шортах отступает, пропуская его вперед. «Ты решил сообщить мне об этом в два часа ночи?» «А ты занят?» – удивляется Николай, обводя взглядом полученный коридор. Где-то наверху громыхает музыка. «Ага, не спишь? Опоздаешь еще завтра в службу?» «Завтра воскресенье». А, выходной, это хорошо. Николай заходит, медленно снимает с себя смокинг, дурацкий рукав, а потом силой, сдергивая бабочку, задумчиво смотрит на холодильник. У тебя есть что-нибудь поесть? Можно заказать пиццу. Виски будешь? Давай. Эти дурацкие пузырьки никак не смываются. Какие пузырьки? озадаченно спрашивает Кирилл. Как он не понимает. Но тут Николай видит распахнутое окно в летнюю ночь, полную стрекота от кузнечиков, и сладкого запаха клевера. Давно он не ездил за город. Да. Пока Кирилл гремит бутылками бара, Николай буквально вскарабкивается на стул, пытаясь устроиться поудобнее. Такие щекочут неба. Кирилл со стуком ставит на стол два бокала до краев полных виски. Но Николай отмахивается и выхватывает из его рук целую бутылку. На языке вкус дыма и земляного торфа. Намного лучше, уго. Он пересаживается на подоконник, высовываясь из окна наполовину и запрокидывает голову на небо. «Ничего себе, Луна! Давно я такого не видел!» «Коля, ты что, пьян?» Вдрыск, признает Николай и кивает. «Начало этот прием, потом я поехал в какой-то бар, не помню, смыть приторный привкус шампанского. Знаешь, почти никакой разницы, только мир. От взмаха руки в воздухе рассыпается земляная крошка». Николай цепляется за занавеску, удерживая равновесие. Он падает обратно на стул, сам удивившись, как ловко схватил бутылку. Есть хочется, но ждать доставку. А знаешь, давай приготовим пиццу сами. Николай закатывает рукава рубашки и, поднявшись, идет к плите. Ты серьезно? Более чем. Я загуглю рецепт. В конце концов, умею же я варить зелье. Что тут сложного? Спустя два часа и три бутылки виски... Оба в муке и крошках сыра признают, что заказать пиццу было весьма неплохой затеей. Николай устраивается на подоконнике с подтянутыми грудью груди коленями и смотрит на занимающийся рассвет и блекнущие звезды, пока Кирилл пускает табачный дым в потолок, растянувшись на полу. Кирилл? М? — Кирилл? — чёрт все. — Отпишу у Шорохова отпуск и отправлюсь куда-нибудь подальше. Кирилл молчит. — Не получится. Наконец тихо раздается с пола. Почему? Потому что тени везде. Возможно, однажды их не станет. Возможно. Рассвет мешается с дымом и запахом бергамота. Николай знает, что этого никогда не произойдет. Но на исходе ночи можно позволить иллюзиям захватить себя хотя бы на пару мгновений. Николай не замечает, как засыпает, прислонившись к оконному косяку. И падает в кусты под окном, больно ударяясь плечом об асфальт. Да что ж за дерьмо такое? В окне появляется Кирилл, протягивая руку. Вот будет умора, если ты погибнешь от маминых кустов, а не от теней. Хотя нет, не умирай, ладно? Я запрещаю. И Николай обещает.